Глава 41. Второй рассказ Коренги. Арант стремительно шагнул в круг света перед шатром Кониса и оказался отчасти похож на всех арантов, допрежь виденных Коренгой. В той же неуловимой мере, в какой похожи один на другого всех, или Солнце, или Вельхи, или Сигваны. Вроде и разнообразен внутри себя каждый народ, а с другими ведь не спутаешь. Вот и Аранту была присуща обычная для его племени благородная правильность черт, высокая, почти без седловинки переносица и вьющиеся волосы цвета ржаной соломы. Только виски совсем белые. Еще Коренга заметил, что гость Кониса, хоть и числился таковым, явно проводил времени в праздности, как и сам государь намел имел вид человека, третьи сутки проводящего на ногах. Бритый подбородок каранта облепила неряшливая сивая щетина, отчего сделался заметнее шрам на щеке. Зелёные глаза провалились. Он на ходу вытирал руки краем длинного полотенца, середину которого держал бежавший за ним чернокожий слуга. «Я думаю, ты можешь не опасаться, Мора!» — как равно, обратился он к Альпину. «Я вправил не один десяток суставов и перебитых костей». «Люди страдают от холода. Многие напуганы до такой степени, что собственного имени сразу не вспомнит. Но никаких вредоносных поветрий я пока не...» Он заметил коренгу и осекся на полуслове. Потом спросил. «Так у тебя здесь вен». «И не только?» — улыбнулся Альпин. «Смотри, чей путь к моему очагу озарил священный огонь. Это мой старший брат Баерган». «Байрган!» Арант с непонятным трудом оторвал взгляд от Коренги и поклонился Шатуну. «А ведь я тебя видел когда-то, добрый господин мой!» Проговорил он осторожно, словно не был уверен, как будут восприняты его слова. «В Кандаре!» Это было давно. «В Кандаре? Не обессудь, но я, как твой несчастный подопечный, тоже сразу не припомню». Шатун улыбнулся и указал на шрам, рассекавший щеку Аранта. «Надеюсь, это не я оставил тебе украшение. В те времена я не дурак был помахать кулаками», — Арант ответил. «Мы виделись мельком, и я ничем не успел прогневать тебя». «Зато теперь многие сильные люди боятся навлечь на себя гнев моего гостя», — сказал Конис Альпин. «Потому что правители приходят и уходят, а мудрецы остаются». «Перед тобой, брат, знаменитый Эврих из Феда, советник нашего санцеликого родича Мария». Они говорили то по-нарлакски, то по-арански, и Коренга далеко не все понимал, однако имя Эвриха из Феда показалось ему не совсем пустым звуком. Он где-то слышал его, причем недавно. Но вот где? Слуги, между тем, раскладывали кругом огня ковры, нарядные многоцветные войлоки — Выносили подушки, стелили прямо на землю скатерть. Нынешние нарлаки давно жили в деревнях и городах и строили каменные дома, переходившие от отцов детям, но предки народа были кочевниками. А потому у нарлаков, особенно среди знати, считалось добрым делом хранить старинные обычай. И даже те семьи, которые в каждодневной жизни предпочитали стулья и столы, Свои свадебные и поминальные перы справляли именно так, на земле. «Я тут дома хвастаться собирался, как с сигванским кунцем беседовал», запоздал изумляясь себе самому, подумал Кринга: «А трех дней не прошло, с самим конисом Нарлакским хлеб преломляю. Расскажи, кому такое ведь не поверят, да и правильно сделают». А вот в то, что государь Конис с гостями хлебал точно такое же ичменное варево, как и все в его стане, в это дому у Коренги точно поверили бы. Еще и похвалили бы такого праведного вождя. Отведав густой горячей душистой похлебки, Кринга понял, что ничего более вкусного в своей жизни совершенно точно не ел. Но не успел он третий раз сунуть ложку в рот, когда к нему обратился хозяин. «Друг мой», — сказал Альпин, — «ты хотя и не оказал себя скрытым велиным, избравшим пешее странствие», на что намекал нам твой украшенный наколками спутник, «я все же не сомневаюсь, что твоя история на диво поучительна и занятна как для нас, так и в особенности для нашего ученого-гостя. Прошу тебя, поведай нам ее прямо сейчас, пока сытость не отяготила наши животы, а разум не опутала сонливость». «Мог бы и до завтра повременить», — мысленно возроптал Коренга. «Повесть моя не молоко. Небось, не прокиснет?» Над похлебкой завивался помрачающий сознание душистый порог, но Коренге подумалось, что и кониса можно было понять. «Не каждый день ведь встречаешь безногого молодого парня в тележке, сопровождаемого пусть и кровным симураном, но как-никак тумаком». А еще он заметил, какими внимательными, почти хищными стали зеленые глаза Аранта, и покосился на Иорию. Оказывается, Сигванка тоже отставила мису и, вытащив из поясного кармашка гребень, снова взялась чесать блаженно раскинувшегося Торона. Вычесанный пух она убирала в опрятный полотняный мешочек, и правильно... «Не дело ведь, чтобы перед шатром правителя ветер гонял серые и бурые ошмётки. Еще на скатерть чего доброго залетят». «Государь Конис, и ты сын благословенной земли!» — подбирая слова, начал Коренга по-арански. Он по недомыслию полагал, что гостю Альпина будет приятен звук родной речи, но ошибся. Эврих почти сразу перебил его». «Встречал я веннов, изъяснявшихся по-арански, куда бойчее тебя!» Бросил он раздраженно, словно Коренга был чем перед ним виноват. «Повествуй лучше на своем языке, а я буду толмачить». Сказанное это к полному изумлению Коренги было по-венски. Арант владел правильной речью, умело и без запинки. У него был выговор уроженца западных чащ. Такого не нахватаешься, общаясь с заезжими купцами. Впрочем, как следует поразмыслить об этом, коренге было некогда. «Не гневайся на меня, если я выхожу совсем не так хорош, как некий мой соплеменник, встреченный тобой раньше», — проговорил он смиренно. «Есть в Бору красные сосны, есть и кривые куряги. У нас, полагают, они тоже хоть на что-нибудь да могут сгодиться. А дело было семь лет назад» когда я ничем еще не отличался от других ребятишек, а у моего батюшки истек срок вдовства». Краем глаза Коренга заметил, как Иория вскинула голову и смерила его взглядом, потом вновь склонилась к Торону. Коренга лишь вздохнул про себя. «В тот год, — продолжал он, — я узнал посвящение, и мой батюшка счел, что пора уже мне побывать в роду Жаворонка» где по весне должна была наспеть новая девка. — У нас ведь так заведено, чтобы отцы показывали своих подрастающих сыновей матерям новых девок, чтобы те знали, кто может через несколько лет прийти к ним за бусами. — Да ты, почтенный Аран, должно быть, сам это знаешь лучше меня. Эврих кончил переводить и бросил, по-прежнему сердито. — Я владел строем вашей речи, но я не жил среди венов и знаком не со всеми обычаями. «Рассказывай дальше». «Годом ранее у меня жил щенок», — продолжал Каренга, «Он заболел животом и умер, и я очень по нему горевал. Мой батюшка решил побаловать меня сироту и придумал дать мне нового щенка от тех же матери и отца. И так уж получилось, мои почтенные, что сука-мать жила у нас, и скоро ей должна была настать пора войти в охоту и подпустить к себе жениха». Кобель же обитал далеко, в роду лиса. И вот мой батюшка ради дорогого подарка затеял при великое странстве, думая вначале заглянуть к лисам и до срока оставить суку у них. Коренга наполовину ждал, что Аран снова раздраженно выговорит ему и нетерпеливо велит переходить прямо к сути. Удивительное дело, Эврих просто перевел и стал ждать, что Коренга скажет дальше. «А надобно вам знать...» продолжал молодой Вен, что путь от нас до лисов был мало того, что очень неблизкий. Он еще и частью вел через земли, заселенные чужеплеменниками. Я не стану здесь называть их по имени, чтобы не возбуждать вас против народа, не все дети которого так погрязли в злодействе, как те, с которыми свела нас хозяйка судеб. Мы с батюшкой целый месяц шли через добрые леса, когда, наконец, нам попалась сторная дорога и погост на ней. И батюшка счел, что мне будет полезен ночлег под чужим кровом, ведь для меня, мальчишки, это было бы приключение, достойное рассказов и хвастовства. Но когда мы приблизились к постоялому двору и вступили в ворота, нам показалось, будто ту дорогу в лесу подсунула нам нелегкая ибо мы увидели во дворе сидевшего на цепи Симурана с обрубленными крыльями. Погоди-ка, Вен!» Эврих зорко прищурился, намереваясь улечить повествователя в нелепице, если не в откровенном вранье. «Я ведь и сам насмотрелся кое-чего, что обычно именуют диковинами. А уж Симуранов видел так близко, как сейчас вижу тебя. Многие желали бы пленить благородного летуна, только никому до сих пор это не удавалось». Плененный Симуран непременно позовет на выручку собратьев, оставшихся на свободе, и с ними вилл, а те никому своих питомцев в обиду не дают. Они не только освободят пойманного, но еще устроят так, чтобы десять поколений обидчиков только и делали, что сожалели о давнем грехе своих предков. Виллы будут насылать суш, ливни и градобои, пока вовсе не сживут их с земли. Как же вышло! что неназванному племени, затерянному в дремучих лесах, удалось то, от чего отступились владыки могучих держав. Это был вызов. Но грош цена рассказчику, которого подобный вызов застанет врасплох. «Позже мы с батюшкой долго рассуждали об этом», — потупился Коренга. «Мы попробовали расспросить несчастного Симурана о его судьбе, ведь Симуран умеет разговаривать с людьми, которых изберут себе в собеседники. Но он нам не ответил. Тогда мой батюшка решил, что Кабель, должно быть, не смог защитить наездника, и, виня себя, принял участь, которую уготовили ему злые жители Погоста. Мы думаем, он просто не стал звать на помощь, хотя и мог. Он был волен решать, но наши сердца кричали криком от жалости. Я гладил из увеченного летуна... И готов был проклясть лесную тропу, свернув на которую мы вышли к тому неблагому погосту и встретили подобное горе. Но мы ведь дети кукорины. Лесные тропы куда ни надо нас не выводят. И вот мой батюшка сказал мне разумное слово. Надо, мол, поблюсти с ним нашу суку, чтобы получилось потомство, а после помочь ему избавиться от тягостного бытия мы снова попытались заговорить с Симураном. И на этот раз он нам ответил. Он согласился. Эврих перевел. — Мы дети кукорины, — упрямо повторил Коренга. — Лес подсказывает нам яркие краски для тканей и маслянистые соки, чтобы обувь не расползалась от сырости. Мы знаем, как найти в чаще лекарства от 99 хворей, И чем намазать стрелу, чтобы добытый зверь засыпал, не испытывая мучений? Мой батюшка составил яд и закопал его в землю там, где мог достать Симуран. Симуран же сказал нам, что он непременно почувствует рождение щенка и тогда вырует яд. Каренга помолчал. Потом кивнул на Тарона. Он очень похож на отца. Эврих перевел. Государь Конис тоже некоторое время молчал, откинувшись на подушки, потом вымолвил. «Ты упомянул, что семь лет назад ничем не отличался от других сорванцов. Я тебя правильно понял?» «Да, государь мой», — кивнул Коренга. «Я заболел в тот день, когда родился щенок, а Симуран выкопал яд. Должно быть, мы все-таки и приняли кару за то, что поднесли смерть небесному зверю. «Я устался без ног, а торон хоть и крылат, летать не умеет». «Нет худшей кары для отца, чем наказанное потомство», — проговорил Альпин задумчиво. Эврик же заметил. «Твой пес не выглядит семилетним, Вен. Он гораздо моложе». Коренга развел руками. «Он ведь мешанец. Его и мамка в брюхе носила не два месяца, а полгода». «Что же привело тебя в Нарлак?» — спросил Конис. «Ошибусь ли, предположив, что ты хочешь показать своего кобеля виллам и спросить их совета, как ему выучиться летать? Но что побудило тебя предаться тяготам и опасностям морского путешествия, не говоря уже о змеевом следе, когда ты мог попасть в горный край непосредственно из своей страны? Тебе было бы достаточно держать путь все время на юг». Коренга не задержался с ответом. «У нас», — сказал он, — Полагают, будто в пределах страны, счастливо пребывающей под твоей рукой, укрывается от людских глаз великий лекарь и мудрец Зелхат Мельсинский. Эврих с размаху огрел себе ладонью по голому, неукрытому штанами колену. Коринга даже вздрогнул от неожиданности. — Горе всякому, кто вздумает недооценивать венно! — вырвалось у Аранта. Если Кринга что-нибудь понимал, ученый был теперь гораздо менее склонен видеть в нем скорбное подобие кого-то, кого ему довелось знать годы назад. А Эврих продолжал. «У вас в лесных дебрях сделали те же выводы, к которым пришел и я сам. Ты верно надеешься, что великий Зилхад сумеет вылечить твои ноги?» «Да», — сказал Кринга. «Я надеюсь». «Велико же намерение Зилхата оградить свою тайну, если он вправду жив и находится в моей стране, а я об этом ведать не ведаю», — проговорил Конис. «Ты, коренга, славно развлек меня у этого костра и, право, согрел мою душу истинным переживанием. Могу ли я чем-нибудь отблагодарить тебя за рассказ?» «Так-то. Знать бы с утра, что вечером предстанешь перед могущественным владыкой, да еще и сумеешь снискать его расположение». Кринга подумал, вот оно и закончилось, его нелегкое и опасное странствие. «Не разгневаешься ли ты, государь?» — спросил он, надерзнувшего расспросить о судьбе юного мастера и Нори, которого тебе некогда было угодно приблизить и всячески обласкать. Конис ответил, «Вышивальщик Инори творит вещи, которые ласкают зрачок и осеняют сердце добром». «Счастлив вождь, коему среди его подданных не спослан подобный умелец». Тут Альпин едва заметно усмехнулся углом рта. «Он поныне живет в моем доме, как сыну заботливого отца». «А почему ты спрашиваешь, Вен? Неужели даже в ваших лесах успели прослышать о его мастерстве?» «Правду, мол, ведь Слава и Нори до нас еще не добралась», — сказал Кринга, И пояснила, чего-то смутившись. Я говорил тебе, что по пути сюда мы встретили почтенного дедушку. Его приемная внучка любила Нори, когда они были детьми, но потом их разлучили: Эта девушка зовется Тикирой. Она красива, умна и очень отважна. Конис вдруг рассмеялся: Так вот почему мой Нори все свои вышивки, где только кстати приходится, украшает изображением козочки. Что же? Спустя несколько дней мы по печеньям священного огня вернемся в столицу, и пусть добродетельная Тикира без промедления приходит повидать своего знакомца. А теперь, брат мой Баерган и любезные гости, я вас покину. Не хочу, чтобы в дальних краях потешались над моими купцами, пеняя им, будто кони с Нарлака засыпает прямо над угощением».